Интерлюдия 1. Грей, линкор 3-го класса Артомиссия уничтожен. Тревожный голос командира корабля раздавался в эфире. Из-за недостатка системы или криворукости инженеров, что собирали этот линкор, весь экипаж прекрасно слышал всё, что транслировалось во всегалактической сети спасения. В боевом построении ещё 6 линкоров и 53 эсминца, 22 фрегата и более двух сотен корветов. Ведём бой с превосходящим противником. Нам навязали генеральное сражение. Просим поддержки. Повторяю, просим поддержки. Несём большие потери. И это была не первая такая передача в эфир. Всего в боевом построении в эту звёздную когда-то систему прибыло больше 20 линкоров. Только теперь их осталось почти в три раза меньше. Это была катастрофа. Но и противник нёс весьма ощутимые потери. Только одно очень сильно удручало. До подина неизвестно, какими именно силами располагает враг. Так как не было никаких способов разведать это, а вот у сил человечества сейчас в бою была пятая часть всей флотилии. Эсминцы Бровос, Ноктёр, Бары уничтожены, продолжил быстро говорить в эфир командир корабля по совместтельству руководитель операции по спасению всех живых из этой системы. Только операция по спасению оказалась провальной с первых же мгновений. Противник знал, что сюда придут. Так что просто организовал очень грамотно расставленную и спланированную ловушку. Потеряно больше десятка корветов, целое звено. Повторяю, срочно требуется помощь. Мы не можем отступить. Блокирует активацию сверхсветовых двигателей. И этот Линкор оказался не первым, что взял управление на себя. В эту систему не смог прибыть командный корабль, единственный дредноут, который полностью бы мог заменить своей мощью всю эту флотилию. Вот только его перехватили куда меньшие силы в другой звездной системе, навязав хитрый бой, таким же образом не давая возможности преодолеть межзвездное пространство. Грей стоял возле иллюминатора, выделенной ему и остатком его девятки каюте. Всего удалось вывезти с планеты около 23 тысяч бойцов Академии и около двух сотен тысяч обычных человек. Все они попали именно на этот линкор. И теперь многие из них переживали, что им просто придет конец. Самый первый линкор уничтожили огромным, размером с полноценный спутник, лучом невидимой энергии. Не было взрывов при столкновении с обшивкой, не было сопротивления энергетического барьера. Луч просто прошёл насквозь, словно вырезав часть пространства из этой реальности, перенеся её в другую, в свою. Страшное оружие, против которого нет пока никакой защиты, но и против нападавших нашлась управа. Нейтронные, атомные, ядерные ракеты активно уничтожали структуры, что принимали форму вражеских кораблей. Они состояли словно из антиматерии, защищались какой-то потусторонней энергией, но щиты нейтрализовывались с десятка ракет. Всё зависело от размера цели, а корабли схлопывались после первого же попадания. Никогда не думал, что мы окажемся в такой заднице, сказал в шёпот, после чего из-за непривычки протянул воздух через отверстие в зубах. которые не успели восстановить из-за нехватки времени. Такой жуткой заварухи я не видел со времён первого контакта. Тогда у нас и флот был такой себе, а сейчас сейчас тоже такой себе, но в разы, даже на порядки сильнее. И всё же мы проигрываем по всем фронтам. Просто не хватает огневой мощи, сказала Ведуня, покуривая свою любимую трубку из древнего красного дерева, что ей досталась от далёкого предка с самой земли. Тут можно ещё найти выход. Я уже почти два миллиона джоулей потратила на это. Но черт. Шансы победить пока оцениваются всего в два процента. И то, если придет подмога в виде хотя бы десятка линкоров, что будет для противника огромной неожиданностью. Не будет подкрепления, буркнул Грей. Я прекрасно знаю расстановку сил на карте галактики. Сейчас самый ближний к нам – это тот самый дредноут, что вел эту флотилию, но уже потратил часть своего боезапаса. А когда придет... Тут уже не будет ещё трёх линкоров. О, вот ещё один подорвали. Ба, его аж на две ровные половинки разделило. Отвернитесь от окна, сейчас слепонёт. Сказано, сделано. Стоило только отвернуть все троицы взгляд от иллюминатора, как уничтоженный линкор взорвался десятками сверхновых, высвобождая энергию мегатонных мощностей ядерного синтеза. Это уже не первый такой взрыв, что сегодня увидел Грей с остатками своей девятки. Точнее, с представителями других троек, что остались в этой девятке. Такими темпами от третьей космической флотилии не останется ни следа, вздохнула Видуня, усаживаясь на свою койку. И как мне, блин, переодеваться, когда со мной поселили двух мужиков? А как ты до этого переодевалась на протяжении последних двух месяцев, живя в одной казарме с тремя десятками мужиков? С усмешкой спросил Шопат. Снова слышно, вздохнув через дырку в зубах. Чёрт, как же эта херня нервирует. Может, есть у вас переносимый медицинский аппарат? Не могу так дышать, противно. А ты через нос дыши, спокойно ответил Грейс, снова развернувшись лицом к окну. О, настройли, видимо, наконец. Не слышно теперь командира. Теперь могу начать сатировать я. Это был Линкор Крестовьер. Первая модернизация последнего поколения линкоров. Отличается от старых тем, что у него установлены спаратроны, современные огнестрельные орудия сверх огромных размеров. При этом есть несколько лазерных систем малого радиуса действия. Хорошо поражает мелкую дрянь, что подбирается близко. Но основное оружие особо крупные ракеты различного класса действия, оснащённые термическими боеголовками. Мощная и жестокая вещь. Там, по-моему, самая большая мощность составляла около 3 сотен мегатонн. В общем, пара таких была способна планету расколоть, если околоземный взрыв устроить. Вот только чем тебе сейчас все эти знания помогут? с лёгкой иронией спросила Видуня, подняв взгляд на командира своей девятки. Мы уже и так всё просрали. Уже двенадцатая часть земель поглощена пустотой. Эта непонятная зараза не остановится, пока всю нашу галактику не преобразует в одну большую сверхмассивную чёрную дыру. «А ты смотрела, что будет после того, как все галактики будут таким образом поглощены?» С небольшим интересом спросил шепот, усевшись в позу лотоса перед некогда своей возлюбленной. «Просто помню ты предугадала смерть моего брата, из-за чего мне удалось его спасти. Может, твое видение и на этот раз поможет нам как-то выйти из ситуации?» «Не поможет», — помотала в стороны головой девушка. «Когда половина галактик будет превращена в черные дыры, супер-сверхмассивные черные дыры». Тогда просто начнется процесс хлопывания всей вселенной. Он уже будет необратим. Хочешь сказать, мы сейчас воюем с цивилизацией больше, чем третьего порядка? Почесав затылок Грей, повернувшись в сторону женщины в обличье молодой девушки. Так таких в принципе не существует. И не должно существовать. Это надо как минимум несколько галактик покорить, чтобы иметь достаточной энергии для развития технологий. Таких цивилизаций просто быть не может. Вселенная существует уже больше десятка миллиардов лет. Тяжело вздохнула девушка. За это время даже самая маленькая вероятность того, что что-то могло случиться, сработала. Все возможно в нашей вселенной. Вообще все. Так что не стоит удивляться тому, что какая-то цивилизация смогла достичь такого уровня развития. Только непонятно, зачем они создают такие катаклизмы. И не поймем. Нахмурился Грей, уперев руки в боки. И если ты права, то нам просто мозгов не хватит их понять. А сейчас... В сторону все разговоры. К нам приближается десантная капсула противника. Видимо, всё же у них силы на исходе. Не вижу всей картины, но кажется, наши начали отбиваться, прогонять противника. Возможно, они достигли своей цели, сильно потрепав наш флот. Но всё же странно. Что странного? приподнял одну бровь шёпот. Что они решили бросить в нас десантные капсулы? Их же выжигают лазерами при подлёте. Или Твою дивизию, приготовятся к бою. Им плевать на лазеры, заорал неожиданно Грей, тут же облачившись в свою защиту, после чего выскочил в коридор, где продолжил орать барабаня во все стены и двери. Всем приготовятся к бою, приготовьте замкнутые дыхательные системы. Сейчас будет боестолкновение с десантом про Чёрт